Мёд. Васька Десятник с упорством пьяного повторял. «Приехали мы с тобой, Горастка, в оград Микулин. Приехали трезвые. Завтра дома будем. Там хошь-не хошь, а трезвый будешь. Там не поднесут. Потому пей, Горастка. И святые отцы говорят, что лишь седьмая чаша богогневительная. С неё бесы начинают человека на свою потребу брать. С неё свары лайнья». «Из-за вла сорвания начинаются!» «Так что седьмая чаша, а у нас еще только пятая!» «Да и не у нас, и у меня!» «А ты ни одной не выкушал!» «Пей, Горастка!» Лес с чаркой расплескивал мед, но Гораст был неумолим. «Душа не принимает, хворы я!» Кабачик Ваське подакивал «От хвори, друже, мед перводела, от меда польза!» Гораст отшучивался. А твоей мощней подавна польза. Ты, хозяин, не кручинься. Васька за двух выпьет. Налей лучше ему богогневительную, а там видно будет. С нее, говорят, человек начинает на чашу глядеть, меры своей не зная. Васька кивнул. Дело! Сунул руку мало не по локоть в глубокий карман портов. Шарил, шарил, да и распустил слюни. Заплакал. Не надо, не наливай ты мне седьмой чары. «Пропил я казну, что мне дадина была! Пропил!» «Как так?» — Горазд хлопнул Ваську по груди. «У того за пазухой звякнули медики. А там что?» «Там, Гораздушка, деньга особая. Тебе на пропитание дала паучиха, то бишь боярине Василиса. Ты, Гораздушка, не говори боярине, что я ее паучиху обозвал. С пьяная, не со зла. Язык не так у меня повернулся. «Ты, Гораздушка, помолчи, ладно? Вишь, грех какой! Скольких людей я под кнут подвёл, только бывало и слушаешь, чтоб холоп боярыню и назвал, а тут сам! Ты, Гораздушка, помолчишь!» «Так меня и станет боярыня слушать! Нет, не говори так, ты ныне в милости! Не скули, выкладывай лучше казну, на что ж мне деньги? Я вот лучше огурчика пожую!» Мигнул кабачику, «Наливай!» Васька выпил, полез целоваться. Вот чёрт, сколько мёду вылокал а всё ещё держится. Пришлось споить Ваське и восьмую, и девятую чарку. Наконец Васька растянулся на лавке, захрапел. Гораст поднялся. «Ты куда?» — спросил кабачик. «Коней искупаю. Жарко?» Вышел на двор, нарочно не прикрыл дверь, будто невзначая глянулся В дверной щели глаз кабачика значит ничего с собой брать нельзя. надев лишь на своего коня седло, горазд поехал к реке, но вместо того чтобы спускаться к воде, хлестнул коня, выехал на мост и только на другом берегу посмотрел назад на град микулин от моста вверх к городу. Что есть духу убежал мальчишка. Гораст понял, соглядатай. кабачек послал следить. Ну и пусть ловят. О, двуконья! Кабачик тряс Ваську за плечо. Проснись, проснись! Сбежал твой напарник! Васька только мычал. Подковка. — Гляди, милой, конь у тебя подкову потерял. — Знаю. — А коль знаешь, так что ж мимо моей кузни едешь? Слезай. — Спасибо, хозяин, только зря зовешь. Нет у меня казны на одну подковку. Кузнец только головой покачал. — Коня будешь портить, эх ты. Слезай, говорят, не обеднею я от одной подковки. — Ну, коли так, спасибо. Гораст слез. На душе был хорошо. Думалось, свет не без добрых людей, чистой души человек этот кузнец. Молодой парень-молотобоец угрюмо молча отвел коня к оновизе, также, не проронив ни слова, ушел в кузню. Гораст проводил его взглядом. Этот, с даром подковки не подковал бы. Ишь молчит, тошно ему доброе дело сделать. Пока парень возился в кузне, разводя горн, кузнец, Подсел Горазду на траву. Помолчали. Потом кузнец сказал с ласковой вкратчивостью. — А ведь я тебя признал! Горазду такой разговор пришелся не по душе. Он нахмурился, но смолчал. А хозяин опять за свое. — От нас, недалече до поместья боярыни Василисы, так нам ее, мастеров, не знать мудрено! Горазд опять промолчал, только головой чуть-чуть кивнул. Кузнец обрадовался. «Во-во! Ты, Злат Кузнец, Гораст!» Широко улыбаясь хорошей, открытой улыбкой, он слегка хлопнул Гораста по плечу и, заглядывая ему в глаза, прошептал. «Вижу, убег ты от бояры-непаучихи! Так что ли?» Гораст вздрогнул, поднял опущенную голову, и сразу пальцы кузнеца клещами впились ему в плечо. Гораст рванулся. «Куда там? Где ему, обессиленному раной, справиться с кузнецом?» Навалясь всем телом, обдавая гораздо запахом пота, кузнец заламывал ему руки за спину. Тяжело сопел. Затянув узел, кузнец поднялся, легонько пнул гораздо и давай похваляться перед прибежавшим на крик молотобойцем. «Глянь, какого я карася изловил! Бояриня Василиса, мне из-за него и за подковку заплатит!» Молотобуец молчал, гораст поднял голову, не умолял, приказывал. «Развяжи кушак! Как не так? Ведь ты беглый холоп, нет?» но беглый, а только все равно зря старался. Сам же и развяжешь меня. Ой ли «Ты пойми, я в Москву еду. Князь Михайло торжок разгромил, а ныне в Литву ушел. Упредить надо, а то он и Москву так же испепелит». Захлёбываясь, сбиваясь, Гораст рассказывал о гибели Торжка. Слушая его, всё больше хмурился молотобоец. А кузнец, чёрт его знает, сидит на пеньке, травинку покусывает. Били, глумились, грабили. Едва смол Гораст, как молотобоец шагнул к нему, начал развязывать туго затянутый узел. «Нет, Торж!» Кузнец с коршуном кинулся на молотобойца, оттолкнул его. — Сдурел, сочий сын! Он брешет, а ты уж развесил! — Не брешет он! — хоть бы и так! Нам какое дело до Москвы? Мы чай тверские! Побьет князь Михайла москвичей! но ну и наша взяла! — Чья наша-то? — Поговори у меня еще! Я тебе покажу, как хозяину перечить! Молотобойц замолк, робил... Гораст, прищуряя один глаз, словно целясь в кузнеца, сказал, «Я тоже припомню тебе, хозяин!» Кузнец оторопело поглядел на Гораста. Тот поднялся, сел, смотрит так, что лучше бы такого взгляда и не видеть. «Продавай меня, паучихи! Продавай! Она тебе и за меня, и за подковку заплатит! Но помни, Иуда, паучихина вотчина, отсель недалече! Шо с того?» «А ты не ухмыляйся!» Гораст с ненавистью смотрел на улыбку кузнеца, которая уже не казалась ему хорошей. «Рано или поздно, а придут сюда москвичи!» «Чаю не придут!» «Ну и дурень! Аль невдомёк тебе, что московский князь с Тверским схватились насмерть! А как не верти, Москва сильнее!» «Жди! Придут москвичи! Тогда...» «Что тогда?» Продолжал куражиться кузнец. «Припомни я тебе подковку, быть твоей кузнеспаленной, а тебе самому в подкову согнуться. Будешь холопом московским, это я тебе обещаю твердо!» Горазт оборвал, смолк, закрыл глаза, не хотел смотреть на сразу осунувшуюся рожу кузнеца. Тот потоптался на месте, вздохнул и сам принялся развязывать узел. Приоткрыв глаза, Гораст заметил на лбу кузнеца капли пота. «Пронело пса! Москвы испугался!» Так думал Гораст, и тут же нахмурился, укорил самого себя. «О Москве, думаю! Москвой грожу! Альмашенькину смерть позабыл!» Но ответом на этот упрек в памяти встал с осязаемой ясностью разгромленный, сожженный торжок. Может быть, именно потому, что погибла Машенька, потому что искалечена жизнь. Гораз ты смог понять с такой силой. Нельзя, нельзя допустить, чтобы и Москву сожгли, чтоб так же, как в Торжке, гибли русские люди, чтоб лихо снова гуляла по Руси, калеча судьбы и жизни. В чужих местах Кузнец все же подковал Гораздого коня, А когда на следующее утро около кузницы остановился Васька-десятник и принялся расспрашивать про Горазда, кузнец, не смигнув, собрал, что Гораз свернул в стороны дороги и поехал в обход Микулина, обратно на север, в Новгород. Васька только тряс башкой, в которой гудел вчерашний хмель. Кузнец глядел на его зеленоватое лицо, вздыхал сочувственно, а сам думал нет нет нет упаси бог с москвой связываться тем временем горазд миновав волокламский гнал коней к москве за селом кудриной дорога становилась все многолюдней многолюдством новгородцы не удивишь видовал каменные башни и стены кремля тоже были гораздо не в диковинку въехал он в кремль боровицкими воротами там над крутым подъемом Из-за серых исп, из-за небольшого белокаменного храма Спаса на Бору, поднимался многоцветной сказкой дворец великого князя. Легкие вышки, переходы, палаты, терема от чешуйчатых крыш до самой земли, покрыты тонкой деревянной резьбой. Весь дворец, как в кружеве. А крыльца, что не крыльцо, то диво. «К какому крыльцу подойти?» «Как спросить великого князя?» Гораст, махнув рукой, поскорее повернул обратно. «Надо искать Фому!» Но не так легко было его отыскать в Москве. Лишь к полудню нашел Гораст дом Фомы. Взглянув с высоты седла за забор, он увидел в глубине двора мальчонку, низкокланившегося небольшому столбику, поставленному торчком. Из-за столбика выглядывала девочка, Она, стараясь говорить басом, спрашивала. — Ой, ты гой ехи, удалой, добрый молодец Иванушка, ты скажи по что пришел ко мне в Орду, чего тебе от нас надобно? — Я скажу тебе, поганый царь, — отвечал, нараспев мальчишка, вновь кланяясь. — А пришел я к тебе в Орду, чтоб выручить красную девицу Света Девочка приподняла столбик и, стукнув им, закричала. — Ох ты, дерзкий пес, неразумный ты! Я зато тебя пожалую, я сварю тебя живьем в котле, как великий царь Чингис, супротивников своих варивал. Мальчишка нахлобучил шапку и, подбоченись, прошелся мимо столбика. — Ты поганый царь, не пужай меня, смотри, худо бы не было. Девочка хлопнула в ладоши. — Эй, слуги мои верные, вы возьмите удала молодца, выкиньте его в кипящий котел. Оказался около столбика, схватив его, он стремительно бросился в другой конец двора, в закопченной кузне. Гораст увидел, там, около кучи бурого ржавого хлама, на небольшом костре кипел котелок. Мальчишка смах уткнул столбиком в кипяток. Котел опрокинулся прямо в огонь, но мальчишке было уже не до костра. Он кинулся на землю, вскочил и, хлопая руками по бокам, закричал. «Садись мне на спину, Аленушка! Полетим на Русь по Поднебесью!» Девочка сразу сбилась с былинного лада. «Ну, Ванька, напутал Ты же в серого волка обернулся! Так как лететь по Поднебесью?» «То вчера я был серым волком, а нынче я сизый орел!» «Не полечу по Поднебесью, еще свалишься оттуда!» «А волка ордынцы догонят! Вчера не догнали!» А сегодня у них кони отъелись. А сизого стрелой подобьют. Нечего руками хлопать. Ты серый волк. Нет, сизый орел. Нет волк. Нет орел. Кто там орет? Волк или орел? Вижу, вижу. Так раз на девица, Аленушка. Богатырю Иванушке спуск не дает. Так его, Аленка. Худ твое дело, Ванюшка. Фома, перегнувшись через перила крыльца, Весело смеялся, глядя на ребят. Тут Гораст не вытерпел, крикнул «Фома!». Ребят как ветром сдунуло, а Фома с криком «Гораст!» Ты лето, Гораст! Уже летел через двор к воротам. «Друг, вот одолжил!» «Не к тебе, приехал Фома, князь Михайло, затеял недоброе!» Гораст вкратце рассказал обо всем. Фома поддакивал сочувственно. — Ну, само собой, в своих местах и у зайца прыть, а в чужих только волку быть Ты, стал быть, не посмел в княжеский терем идти? — А зря. — Коли с делом, так Митрий Иванович и последнего холопа выслушает. — Ты нагляделся на князь Михайлу, тот от княжей спеси как клещ раздулся, вот спеси лопнет. — У нас в Москве это понимают, у нас проще. — Ты не слезай, скуня, я свободу седлаю поскачем в Кремль. — Вот и Кремль. Опять перед граздом, сказкой, созданной плотничим топором, встал дворец великого князя. Но после слов Фомы он подъезжал к нему уже без трепета. Однако на ступеньках крыльца снова не по себе стало. Сдернул шапку. У Фомы шапка тоже в кулаке. Видно не так уж просто в Москве, как хвастает Фома. Наверху их встретил боярин. Стоял он в тени от шатровой крыши. Свет падал только на узорные сапоги из желтого софьяна. На них и глядел Гораст, не смея поднять головы. «Куда — Куда? — сурово спросил боярин. — К Митре Ивановичу! Нельзя! — Как нельзя, Михаил Андреевич? Я вижу, человек в Он из Уверского плена сбежал. Он гибель Туршка видел, свистями он. — Нельзя! Не досуг, князю! Взглянув через плечо Фомы, Боярин спросил самого Горазда, «Какие у тебя вести, выкладывай!» Фома шепнул Горазду, «Боярин Бренку это! Ему можно сказать, он ближний человек у князя!» Горазд промолвил тревожно, «Тверской князь в Литву ушел, набега Литовского ждать надо!» «Только-то!» — засмеялся Бренку, «откуда ждать? Рубеж Литовский велик!» Гораст смотрел в насмешливые глаза боярина. Молчал. Брэнко ответил сам. «Из-под Любудска с полдня хотят напасть Ольгерц Михайлой. Думают, оттуда их не ждем. А мы ко встрече готовы». «Готовы». Гораст дернул Фому за рубаху. Пошел вниз. И спешить незачем было. И думать, и тревожиться. «Готовы?» когда от меч не мысли искры сознания вспыхивали гасли вспыхивали вновь как машеньку стрелой а литовцы чай уже овраг перешли а мелик ждет а фома голову не поднять с маховой кочки тошно то ли от раны то ли багульника надышался одурманила выбраться бы отсюда Хватаясь за сухие колючие сучья, попытался подняться. Упал. Была глухая ночь, когда гораст разлепил веки. Лес накрыло белесым туманом, сквозь который еле пробивался свет полной луны. Призрачными тенями в тумане изредка проносились совы, и такой же туманной тенью выдвинулся из-за ближних елей, тихо, крадучаясь, проехал мимо всадник, Гораст затаился в зарослях богульника, боялся дохнуть. Вот и богульник сослужил службу, всадник проехал, не заметил. Когда его тень растаяла в тумане, гораст шевельнулся, но слабость по-прежнему тянула к земле, зато в голове было яснее, но разве ж от этого легче? Тяжелее. В мозгу одна мысль — не доскакал, не упредил. Что теперь будет?» Как-то странно до мелочей вспомнил все. Вспомнил, как в густом кустарнике, на краю глубокого оврага, лежали они с Фомой в дозоре, как сквозь резные листья папоротника увидели поднимавшихся из темной глубины оврага литовцев. Враги озирались, вглядывались. Сердце зашлось, тревожно припыхаясь, Увидят, схватят. Нет, миновали. Фома зашептал «Скотчи, предупреди Семёна!» Вспомнилось даже, как задиралась рубаха, когда пятился, отползая на брюхе в чащу орешника, где были спрятаны кони. И вот не доскакал, напоролся на литовцев, подбились стрелой. «Пока стрела в боку, легче не станет, вытащить надо стрелу!»